Из письма Фрейлины Орловой Действительному статскому советнику Вольскому Но позвольте вам попенять, любезный друг Это право уж слишком Вы меня откровенно перехваливаете Ничего сверхъестественного в моих догадках нет Наши новобрачные сами обо всем мне поведали Как только я приехала, то сразу же поняла Что молодая графиня пребывает в чрезвычайном волнении Ей всюду мерещилась черная женщина Супруга вашего племянника особо чувствительная. Вы наверняка уже слышали, что еще в Англии она предсказала судьбу Михаилу, а императора Александра предупредила о бегстве Наполеона с Эльбой. Если такая женщина говорит о том, что ей мерещится враг, то нужно немедленно начинать его искать. Я расспросила Михаила о его мачехе и ее окружении, и, к счастью, оказалось, что выбирать особо инейского Женщин в окружении Соломея было всего две. Молодая приживалка Аза ненавидела свою хозяйку, и мстить за нее точно не стала бы. дык да и к наследству Печерских эта горянка тоже никак не смогла бы подобраться. Так что оставалась лишь нянька Заира. Там все казалось намного серьезнее. Старуха была бабка Вано. После смерти сына внук стал для нее единственным родным человеком. К тому же, получив оно наследство Печерских, он сделался бы для бабки источником всяческих благ. Вот Заира и старалась для внука. Выгородила его мать в истории с убийством, а потом отправилась на поиски Михаила, чтобы убить его и завершить то, что не доделал Коста. Заире просто повезло. Приехав в Москву, она сразу нашла графа в уцелевшем флигеле дома Печерских. К тому времени Михаил уже успел жениться, а его супруга оказалась беременной. Заира решила расправиться с обоими. Как она призналась в полиции, старуха все время следила за молодоженами, поэтому у молодой графини и появилась сжигавшая ее тревога. «В Ивановском монастыре преступница выманила меня к воротам». Такой же фокус проделал с графом Михаилом, нанятый ею мальчишка. Поскольку Заира нарядилась в рясу и клобук, а глаз ни на кого не поднимала, она не вызвала подозрений ни у меня, ни у вашего племянника. Когда же я узнала, что меня обманули, то сразу поняла, кто это сделал. Ведь именно Заира уже отличалась святотатством. Она дала вам на кресте ложную клятву, «Такая женщина вполне могла решиться и на убийство в храме, поэтому я со всех ног кинулась в церковь, а там уже делала и говорила то, что могло испугать человека, подобного Заири». Далее Орлова перечитывать не стала. Она запечатала конверт и написала адрес. Как удачно получилось, что Вольский прислал ей второе письмо, не дожидаясь ответа на первое. Теперь о неудобных вопросах можно было со спокойной совестью забыть. Пусть они уйдут в прошлое вместе с другими тайнами, да и со всей невероятной историей девушки с глазами левицы. Агата Андреевна погладила ребро кожаного футляра, в котором хранила заветную колоду, и рука сама потянулась к картам. Повернув их вверх атласными спинками, Орлова привычно перетасовала, сдвинула и трижды разложила по стопкам, а потом собрала карты. Можно гадать, но о чем? В сознание фрейлины все никак не приходило в равновесие. Не отпускали мелкие и сиюминутные мысли. Не шел из головы Вольский от чего то вдруг вспомнилась их последняя встреча в Париже, а потом мысли плавно вернулись к чудовищным подробностям той поездки в сердце восставшей из пепла империи Наполеона. «Ух, лучше уж не вспоминать!» Орлова машинально сняла верхнюю карту и перевернула. «Ну, конечно же, карты помнили все, и свои хозяйки тоже не давали забыть о невероятной парижской истории» рели на вознобе передернула плечами страшно вспомнить как все тогда закрутилось да и вообще как юная герцогиня де гримон и ее бедная тетка остались тогда в живых оглядываясь назад орлова понимала насколько они все рисковали да даже сейчас жутко вспомнился последний разговор с генретой молодец девочка «В столь юном возрасте и столько храбрости! А какая жажда справедливости!» Агата Андреевна спрятала выпавшую карту между других, убрала заветную колоду-футляр, но это ей уже не помогло. Нахлынувшие воспоминания унесли фрейлину в Париж». Читала Наталья Первина.